Глава пятнадцатая. В следующую субботу состоялась школьная экскурсия в парк Гринвичской обсерватории. Дети в своих лучших воскресных нарядах собрались парами на пристани в Саутуарке, дожидаясь посадки на паром. Пёстрая ватага радостно щебетала, несмотря на слишком лёгкие, не по погоде платьица, разномастные стоптанные ботинки и пахнущие сорсопорелью косы. Оказавшись на борту, Дети выстроились на носу парома и, дрожа от прохлады густого утреннего тумана, встречали возгласами каждую городскую достопримечательность, мимо которой шёл паром до самого Гринвича. «Тауэрский мост! Вестминстер!» — первый прокричала Флора и закашлялась. Герти сидела, прислонившись спиной к рубке, и рисовала в своём заветном блокноте панораму города, проступающую сквозь туман и дымку промышленного смога. На её рисунке город выглядел более мрачным и причудливым. Эсси же пыталась представить себе, каково это — плыть вот так по Темзе, минуя Лондон, выйти в океан и дальше, заходя в дальние порты увидеть другие города, другие страны. Прибыв в Гринвич, дети сошли с парома и их повели по причалу мимо торговцы креветками, который жарил их на шипящей сковороде, установленной прямо на винной бочке. Полуголодные дети тянулись носами за соблазнительными запахами всё время, пока мисс Барнс уводила их с пристани к воротам морского колледжа, ведущим в парк. Мистер Мортон отвесил звонкий подзатыльник мальчишке, которому краснощёкий торговец сунул жареную креветку, и тот проглотил её почти не жуя. «Дети, вы пойдёте дальше с мисс Барнс прямиком в парк. А у нас с отцом Магуайром назначена встреча». «Но если мы узнаем, что кто-то из вас плохо себя вёл...» И он перевёл взгляд на провинившегося мальчугана, почёсывающего затылок. Дети дружно вздохнули. Никто из них не хотел сегодня получить линейкой или ремнём. Мисс Барнс достала из кармана пальто часы, глянула на циферблат и, подхватив Герти и Эси под локти, обратилась ко всем остальным детям. «Бегом за мной! Я хочу вам кое-что показать!» Эсси успела схватить близняшек за руки, когда мисс Барнс повлекла их по дорожке с указателем Королевской обсерватории. Дорожка поднималась по крутому холму среди развесистых дубов и лип. И только завернув за крутой поворот, все увидели впереди знаменитый купол и красный шар точного времени на башне знаменитого Флемстит-хаус. Мисс Барнс снова посмотрела на часы. «Так, поторопитесь! Все станьте вот здесь!» Она выстроила класс вдоль высокой каменной стены, и Эсси сквозь ткань платья ощутила тепло нагревшихся на солнце камней. «И теперь смотрите!» — скомандовала мисс Барнс, указывая на гигантский красный шар, который стал медленно подниматься на шпиле к указателю четырех сторон света. И вдруг шар сорвался и рухнул по шпилю обратно на прежнее место. Мэгги и Флора радостно воскликнули а мисс Барнс показала всем свои часы. «Ровно час дня по Гринвичу», — объявила она. «Я прихожу сюда каждый год, чтобы проверить, как работают мои старые часы». Эсси повернулась и посмотрела вниз на Темзу, представляя, как моряки, лодочники, да и все лондонцы сверяют свои часы с красным шаром. Все, и те, кто работал в городе, и кто приезжал и приплывал сюда, привозя различные товары из дальних стран. Все были связаны с ними. Она вновь перевела взгляд на величественное здание обсерватории, на знаменитый красный шар, и попыталась представить себе, как от этой точки разбегаются по всему земному шару линии, пронизывая все континенты, словно чёрные нити. То были линии меридианов. От воображаемых меридианов она вдруг снова вернулась к мысли о драгоценностях, которые видела на Чипсайде. Изумруды, жемчуга и золотые колье. Пуговицы Герти. Когда всё это было зарыто в том подвале? Кто спрятал такое богатство и не забрал его? Эсси повторила про себя слова мистера Лоуренса. «Каждый предмет — это история человека. Как он приобрёл эту вещь? как пользовался ею, что она значила для него и как она изменила его жизнь. Эсси огляделась вокруг. Справа вид на Темзу перекрывал парк, за которым виднелась электростанция. Её огромные трубы изрыгали в небо чёрные клубы дыма. Если пойти вдоль реки обратно туда, откуда они приплыли, то дальний берег будет весь усеян такими трубами. Прямо перед ней располагались здания военно-морского колледжа. От самого берега Темзы и до обсерватории простирался парк, пологое зеленеющее поле. По нему тут и там прогуливались мужчины в цилиндрах, ведя под руку своих дам в длинных, облегающих фигуру, шелковых жакетах и элегантных шляпках. Эсси посмотрела на близняшек, отметила землистый цвет лица и впавшие глаза. но осталось довольно, что они, несмотря на худые и слабые ноги, всё же умудрялись играть в прятки со своими одноклассниками. Эсси, мисс Барнс и Герти расстелили на траве одеяло и выложили на них бутерброды. «Сыр и маринованные огурчики. Вкуснятина!» — приговаривала Герти, разворачивая очередной бутерброд. «Еда!» — закричала она. Со всех сторон стали сбегаться ученики, хватая нехитрую снеть, и запихивая её в рот, чтобы поскорее вернуться к игре. «Для чаек не осталось ни крошки», — сказала мисс Барнс. «Надо было брать больше». По разочарованному тону учительницы, Эсси поняла, что этот перекус — заслуга щедрости мисс Барнс, но никак не школы. Когда дети наигрались и усталые вернулись к одеялам, чтобы улечься на них, подставив свои лица тёплому солнцу, Эсси, мисс Барнс и Герти — пошли прогуляться вниз по холму. «Мисс Мёрфи!» — услышала Эсси свое имя, и, обернувшись, была поражена, увидев юного красавца-бригадира, с которым познакомилась 9 дней назад на Чипсайде. Она даже два раза сморгнула, чтобы убедиться, что это действительно он, и суетливо принялась разглаживать юбку, чувствуя, как по ногам прошла лёгкая дрожь. Ведь она думала о нём каждый день после их встречи. Конечно же, она не ответила на его послание. Да и что она могла сказать? Он бросился к ней навстречу и в знак приветствия снял канатье. «Мисс Мёрфи, я сразу вас заметил. А это должно быть ваша сестра. Значит, вы близнецы?» «Совсем не значит», — сказала Герти, заметно покраснев и слегка подтолкнула Эсси локтем. Кончики её губ растянулись в застенчивую улыбку, когда она протянула юноше руку для знакомства. «Это моя сестра Гертруда», оправившись от шока, сказала Эсси. «А это её учительница, мисс Барнс. Познакомьтесь, мистер Хэпплстоун». Эсси замолчала, не зная, что говорить дальше. В конце концов, она нашла тему. «Мы осматривали обсерваторию. Жаль, что я вас раньше не встретил. Сам туда направлялся». «А кто еще с вами?» «Школьный класс», — кивнула Эсси в сторону холма, дергивая при этом юбку, чтобы скрыть потертые ботинки. «Ежегодная экскурсия», — пояснила мисс Барнс. «Мы знакомим наших учеников с деятельностью обсерватории». «А я решил в такой прекрасный день вывести на променад свою новую игрушку», — указал мистер Хэпплстон на припаркованный неподалеку черный автомобиль. «Испытать двигатель». Они все вместе двинулись дальше, вниз по склону. И мистер Хэпплстоун не переставал гордо оглядываться на свой сияющий новой краской автомобиль. У Эсси свело желудок от мысли, что поездка с мистером хэплстоуном на его автомобиле для неё ещё менее вероятно чем участие в марше суфражисток у монумента. В этот момент подбежали близняшки и прильнули к юбке Эсси. У Мэнги развязались ленточки в косах, а вся спина платья Флоры была в пятнах от травы. У обоих от солнца и беготни так раскраснелись щеки, что Эсси захотелось броситься в здание обсерватории, чтобы остановить этот момент времени навсегда. «А вы кто?» — спросила Флора, пока Мэнги пыталась откашляться после бега. Бригадир снял шляпу и, склонив голову, сказал, «Я мистер Хэпплстоун, работаю с вашим братом Фредди». «А его нет с нами», — заявила Флора. «Флора!» — одёрнула её Эсси. Но только она собралась выговорить сестре за недостойное поведение, как рядом заиграл скрипач, и появилась группа жонглирующих клоунов. Их ярко-красные носы походили на обсерваторский шар, и девочки закружились под музыку. Один из клоунов, выделявшийся высоким ростом, подошёл к Флоре и, взмахнув рукой, вытащил у неё из-за уха орех каштана. Открыв рот от изумления, Мэгги схватила себя за ухо, пытаясь отыскать лакомство. Тогда тот же клоун потянулся к ботинку Мэгги, будто хотел завязать ей шнурки. И вдруг вытянул из-под подола её юбки монету. Мэгги запрыгала, хлопая в ладоши, но клоун убрал пенни в кармашек своего жилета. Клоун и жонглёры двинулись дальше. За ними следовали клоуны на ходулях, играющие на аккордеонах. Замыкали шествие акробаты, исполняющие на мягкой траве переворота колесом, и сальто вперёд и назад. Эсси и мистер Хэпплстоун оказались отрезанными процессией клоунов от всех остальных. «Могу я быть откровенным с вами, мисс Мёрфи?» — спросил мистер Хэпплстоун, встав к ней лицом к лицу. «Конечно», — ответила Эсси уверенно, хотя для неё это была совершенно неизвестная ситуация, и она не знала, как себя вести. «Я рассчитывал встретить вас здесь. Я слышал, как Фредди говорил Денни, что вы повезёте детей из школы в Гринвичскую обсерваторию. И я подумал...» Он слегка порозовел. Его зелёные глаза манили и поддразнивали. Сердце Эсси учащённо забилось. Могло ли это быть правдой? Неужели он поехал в Гринвич специально, чтобы встретить её? Скорее всего, это было только совпадение, и он просто пытается польстить ей. И когда она взглянула на него из-под полей своей шляпки, он всё ещё смотрел прямо ей в лицо. Они двинулись вниз по тропинке, солнце светило им в лицо, и вокруг порхали бабочки. У подножия холма стояла повозка мороженщика. запряжённая чёрным Клайдс Дейлом. Лошадь помахивала хвостом и, нежись на солнце, посматривала на окружающий её мир сквозь опущенные веки. Повозкой управлял улыбчивый кудрявый парень с чёрными усами. На нём была розовая в полоску жилетка и такого же фасона канатье. «Можно?» — выскочила Флора перед Эсси, нахально улыбаясь. Мэгги немного отстала. Мисс Барнс, проводив взглядом толпу клоунов, тоже подошла к Эсси. «Ну, пожалуйста!» — поддержала сестру, подоспевшая Мэнги. У Эсси в носовом платке были спрятаны два пенни. Это был неприкосновенный запас на крайний случай, например, закупить на неделю овощей для супа. Но близость красивого мужчины, стоявшего так близко, что она могла коснуться его невзначай, скружила ей голову. Эсси почти убедила себя, что может пойти на такую расточительность, как потратить эти два пенни на мороженое. «Кстати, я и сам не прочь полакомиться», — вмешался мистер хэплстоун «Позвольте мне угостить вас. Я настаиваю». «Ура, мороженое!» — закричали девочки и бросились к повозке. «Осталось только ванильное и клубничное. Шоколадного нет», — проинформировал детей-мороженщик с легким итальянским акцентом. «Ой, клубничная, клубничная, пожалуйста!» — захлопала в ладоши Мэнги. «Значит, клубничная!» — кивнул мороженщику мистер Хэпплстоун. «Каждому порошку, пожалуйста!» «Каждому?» — вытаращив глаза, обратилась Флора к Мэнги. Глядя на сестер, Эсси подумала, как бы их личики не полопались от таких широких улыбок. Получив по мороженому, вся компания расположилась в тени ближайшего дерева. Близнецы проглотили своё мороженое в восторженном экстазе и убежали искать своих одноклассников. Тем временем Эсси, Герти, Мисс Барнс и хэплстоун расселись вокруг многовекового дуба, прислонившись спинами к мощному стволу, и повели неспешную беседу. Эсси наконец-то позволила себе расслабиться, пока остальные рассуждали о времени и астрономии, о гипотетических возможностях и реальных обстоятельствах. об изменении облика Лондона. Мистер Хэпплстоун превозносил Кристофера Рена за его грандиозную работу по реконструкции собора Святого Павла и прилегающих улиц после Великого пожара. Он надеялся, что новые здания, которые строились при его участии, выдержат такое же испытание временем, что и старые. Пока Герти набрасывала в своём блокноте видовую панораму, Мисс Барнс разглагольствовала об учебной программе в новой школе, куда её пригласили. С нескрываемой гордостью она поведала о трёх девушках, поступивших в школу Святой Хильды при Оксфорде. Одна решила изучать математику, другая — юриспруденцию, а третья — астрономию. Последняя сделала свой выбор благодаря подобной экскурсии. Эсси посмотрела на купол обсерватории, сверкающий на солнце, словно драгоценный камень. В это время мисс Барнс поднялась и объявила. «Если позволите, я заберу мисс Гертруду на экскурсию по обсерватории». «А они позволят мне посмотреть в телескоп?» вскочила Герти на ноги и с нетерпением принялась стряхивать с юбки прилипшие травинки. «Узнаем. Оттуда еще открывается шикарный вид на Лондон». Мисс Барнс взяла Герти под руку и повела к зданию обсерватории. Из рассказов мистера Хэпплстоуна Эсси поняла, что он вовсе не был бригадиром в строительной фирме, что нанимала таких, как Фредди и Дэнни. Эдвард Хэпплстоун был племянником владельца огромной компании, которая управляла работами по сносу и реконструкциям, проходившими по всему городу. Он ни словом не обмолвился о драгоценностях, которые откопала его бригада на Чипсайде. Эсси гадала, знает ли он, что она видела и поняла, что им тогда попало в руки. Но мистер Хэпплстоун болтал о доме своего дяди в Мэйфере и о традиционных семейных обедах по воскресеньям, на которых подавали розбив с разнообразными гарнирами. А Эсси восхищалась покроем его льняного костюма, скорее всего, во французском стиле, судя по свободным линиям на широких плечах и зауженным бёдрам. На фабрике Рубенов крой костюмов был более прямой. И вот, Эсси и Эдвард сидели в парке и болтали, как будто между ними было много общего. Но фасон его костюма, рядом с её огрубевшими от работы руками, говорил об обратном. Время, казалось, завязло в полуденном мареве, и Эсси была удивлена, когда мисс Барнс, вернувшись с раскрасневшейся Герти, достала свои часы и воскликнула. «Господи, нас не было целых два часа!» Надеюсь, мистер Мортон и отец Магуайр были так увлечены своим обедом в казармах Морского колледжа, что не заметили нашего отсутствия. По интонациям мисс Барнс, Эсси поняла, что для директора школы и настоятеля прихода истинной целью поездки в Гринвич была вовсе не забота о детях, находящихся на их попечении. Экскурсия помогала им создавать видимость благотворительной деятельности. На самом деле, Оба благотворителя улизнули сразу по прибытии на причал и с тех пор не обмолвились с детьми ни словом. Эсси посмотрела на вершину холма, где девочки постарше укладывали одеяло в корзинки, а младшие, включая Флору и Мэнги, кувыркались на крутом склоне неподалёку. Ответственных за поездку джентльменов нигде не было видно. Мне было сказано ждать их на причале в половине пятого, «Так что надо поторапливаться», — сказала мисс Барнс, бросив на Эсси виноватый взгляд. «Пойдём, Герти, поможешь мне собрать детей и упаковать остатки наших вещей». Она повела Герти вверх по склону, оставив Эсси наедине с Хэпплстоуном. «Простите, что отнял у вас практически весь день», — сказал Хэпплстоун, но отблеск в его глазах выдавал иное содержание этих слов. «Или это лишь показалось Эсси?» У неё перед глазами встал образ матери, лежащей в грязи с перепачканным лицом и кудахтающей курицей на животе. Он словно предостерегал её от таких симпатичных мужчин, как этот мистер Хэпплстоун. Его изысканный костюм и беспечная улыбка наталкивали на серьёзные подозрения. Но Эсси была заинтригована. Она завидовала лёгкости его существования. Она ходила по тем же улицам того же города, что и он. Но было такое ощущение, что происходит это в разные времена и на разных меридианах. Разве он мог представить себе покрытый линолеумом пол на их кухне или медную ванну, которой она пользовалась у себя в доме? Зато представления о его мире складывались у неё из увиденного в витринах магазина «Фортнум и Мэйсон», из дорогих костюмов и рубашек, которые они шили на фабрике. из французских каблучков, мелькавших под подолами шёлковых платьев, когда их владелицы усаживались на кожаные сиденья автомобилей или маршировали возле монумента. Она хранила эти образы в своём сердце как залог того, что однажды всё изменится к лучшему и в её семье. Мистер Хэпплстоун достал из кармана пиджака золотые часы, и Эсси вновь пронзила мысль о драгоценностях, найденных на Чипсайде. об изумрудах, схожих по цвету с глазами мистера Хэпплстоуна. «Я должен возвращаться», — сказал он. «Обещал поужинать вместе со своей семьёй». Эсси представила его в вечернем белом смокинге и вздрогнула. А он разделяет её нежелание расставаться. «Если бы я не был связан этим обещанием, я предложил бы подвести вас и ваших сестёр до дома», — прибавил он. Эсси была тронута его заботой, но мысль о том, что этот очаровательный мужчина увидел бы её жилище, заставила её содрогнуться. Ей было мучительно стыдно за их садовую пристройку и в то же время жёг позор за такие недостойные чувства. Получалось, что её семья была чем-то недостойным, что следовало скрывать. Но другая мысль приглушила терзание Эсси. Мистер Хэпплстоун Должен был быть в курсе обстоятельств её семьи, ведь Фредди служил у него чернорабочим. И всё же он искал встречи с ней. Надежда стала прорастать в её сердце, как первые весенние побеги пробиваются сквозь не растаявший снег. Эсси обуревала желание схватить мистера Хэпплстоуна за руку, задержать здесь хоть на несколько минут и засыпать вопросами. Она хотела расспросить его о найденных драгоценностях, Знает ли он, кому они принадлежат? Разузнать о его младшей сестре, о которой он рассказывал, что она заканчивала школьное обучение в Швейцарии. Она хотела бы знать, плавал ли он когда-нибудь вниз по Темзе и входил ли в океан, а если нет, то мечтает ли об этом? Он встал и стряхнул с брюк прилипшие травинки. Затем протянул руку и помог подняться Эсси. Его рука была тёплая, и в ней чувствовалась недюжинная сила. У Эсси вдруг слегка закружилась голова. «Должно быть это от жары», — подумала она. «Или от непривычно сладкого мороженого». «Я хотел бы продолжить нашу беседу, мисс Мёрфи. Могу я пригласить вас на чашку чая на следующей неделе?» Эсси не могла думать ни о чём другом, кроме как о приглашении мистера Хэпплстоуна, пока они с мисс Барнс заводили детей на паром и рассаживали на дощатых скамьях вдоль кормовой палубы. На обратном пути дети, уставшие и слегка загоревшие, вели себя спокойнее. «Какое совпадение, что вы встретили вашего друга у обсерватории», отметила мисс Барнс. «Он не мой друг», — ответила Эсси. «Он старший на строительной площадке, где работает мой брат. Они сносят старые здания вдоль чипсайда». «Ну, он очень обрадовался, увидев тебя», — подначивала Эсси учительница, подталкивая плечом. Паром устремился вниз по течению, отдаляясь всё дальше от купола обсерватории, сверкающего на фоне заходящего солнца. И Эсси, запрокинув голову, подставила лицо последним его лучам. Впервые она была воодушевлена ожиданиями событий предстоящей недели.